Глава восьмая Хорошо, тут ты меня подловил. Не смогу я тебе помочь с информацией о главнокомандующем. Ли Джалинсу сами толком ничего не знают об этом. Про главнокомандующего тебе не смогут ничего рассказать даже повелители. Мы связаны с запретами. Личность главнокомандующего – самая страшная тайна Орды. И узнать ее ты сможешь, когда станешь одним из повелителей. Уверен, что после этого тебя удостоят чести посетить изначальный мир и лично встретиться с главнокомандующим. Должен же он связать и тебя договорами. В принципе, все, как я и думал. Поэтому стать повелителем полдела. Нужно будет еще попасть в подземелье пятого уровня и встретиться там с разумным, что командует Ордой. По возможности устранить его и занять вакантное место». В этом случае все будет гораздо проще, чем я себе представлял. Орда окажется под моим полным командованием, и заключить с землянами перемирие будет самым правильным решением. С этим разобрались, а теперь давай разберемся с твоим появлением в моей спальне. Я осмотрел то, что осталось от некогда прекрасной комнаты, и тяжело вздохнул. «Если бы Сиртаэль не придавил моё пламя своим холодом, то пожар точно распространился бы на весь дом, а так пострадала лишь одна комната. Теперь ещё и за нанесенный ущерб придётся платить. Поскорей бы уже стать главным в Орде, чтобы получать все плюшки с этого и не думать о подобных мелочах. Все же я повелитель или где? Расскажи, для чего ты вообще решил подкрадываться ко мне спящему? И как смог пройти всю охрану? Или таковой вообще не было?» Эльф расплылся в широкой улыбке, а вот мне было совершенно невесело. Едва снова не напал на него. Видимо, Сертаэль почувствовал неладное, и улыбка тут же исчезла с его лица. «С твоей охраной все в порядке. Они знают, что я здесь». И снова я стоял с открытым от удивления ртом. «Вот так просто взяли и пустили к спящему мне другого повелителя?» Хватит всего одного удара, чтобы прикончить меня, и ни один из защитников не успеет ничего предпринять, даже Тита. Даже Кай, которых я почувствовал где-то совсем рядом. Оба стоят за дверью. Вот же. Так же, как об этом знают и Тифрид с Баскинтом. Это именно они инициировали нашу встречу и даже позволили мне пройти напрямую в твои покои. Даже при всем желании я не смогу причинить тебе никакого вреда, «Против них даже я не выстою». «Хочешь сказать, что они сейчас наблюдают за нами?» «Этого мне еще не хватало. Я, конечно, знал, что Баскинд всегда сможет узнать, чем я занимаюсь, но даже не мог предположить, что он следит за мной абсолютно везде. Как теперь в туалет ходить и все такое? А еще все эти разговоры с батей и его людьми...» Наверняка без меня они уже там столько планов настроили по захвату города и уничтожению Орды, что бедный Баскинд не успевает все записывать. А потом они вместе с Тифридом заявятся в резиденцию, чтобы арестовать вражеских лазутчиков, разжигателей войны и все такое. Или вообще сразу же обратятся к главнокомандующему. Но раз пока еще ничего такого не произошло, да и эльфа ко мне пустили, то разговоров они точно не боятся. Конкретно сейчас они за нами не наблюдают. Любая подобная резиденция защищена даже от Баскинта, иначе в городе просто никто бы не жил. Особенно повелители. Слишком много у нас тайн друг от друга, и если бы эти тайны так просто можно было узнать, то нам легче было бы основать новый город, без сателлита. Пусть там и было бы не так безопасно, как здесь, зато мы были бы уверены, что никто за нами не подсматривает и не подслушивает. Просто перед тем, как разрешить навестить тебя, Тифрит наложил на меня кучу запретов. В гостях у тебя я могу только защищаться. А духов моих ты зачем распугал? Стоят теперь под дверью и зайти боятся. Эти слова я специально сказал как можно громче, чтобы Тита и Кай их точно услышали. Стоят, затаились за дверью и подслушивают. Хотя уже давно могли бы войти. Понятия не имею. «Никакого отношения к твоим духам я не имею. Когда пришел, они уже находились за дверью. Видеть я их не могу, как и слышать, а вот ощутить запросто. Их точно не было в комнате, как и сейчас. Здесь только была человеческая женщина с темной кожей и черными волосами. Тоже собиралась зайти к тебе, но я ее опередил. А затем появился седовласый человек и забрал женщину. Она еще пыталась мне угрожать». И даже за силу хваталось. Думал, уже защищаться придется, но обошлось. Интересно, чего хотела Александра Феррейра и почему батя так просто разрешил Сертаэлю зайти ко мне в комнату? Похоже, что пока я спал, здесь произошло много всего интересного. Но узнаю об этом позже. Сейчас, эльф. «Для чего ты пришел ко мне?» «Насчет нашего поединка я все прекрасно помню и не отказываюсь от него, только будет он после того, как разберусь со своими противниками. Это должно произойти уже в ближайшие дни, так что долго ждать не придется». «С поединком я не тороплюсь. Сейчас мне необходимо совершенно другое». Сказав это, Сиртаэль сделал два шага назад, и в его руке появилась сабля. Да такая, что я невольно залюбовался ею, настоящее произведение искусства. Просто взглянув на нее, можно понять, что это оружие было выполнено величайшим мастером. Он вложил в его создание все свое мастерство и душу, адамантий, с вкраплениями мифрила, и было этих вкраплений очень мало. Именно о таком оружии я мечтал, но на земле его просто нереально получить. Не было нужных специалистов, способных так работать с адамантием, а вот у Сертаэля такой специалист точно был. А еще у него были прекрасные зачарователи. Мало того, что эта сабля была самым совершенным оружием, что мне доводилось видеть в своей жизни, так и еще на нее были наложены какие-то фантастические зачарования, и не одно, а именно несколько. Хотя о подобном я никогда и не слышал. Чем-то мне эта сабля слегка напомнила... Ли Джалин Су, скорее всего, ее создал тот же мастер, что и тройные клинки, только эта сабля была мертва. Она ждала, когда появится дух, способный сделать ее еще более совершенной. Ты хочешь, чтобы я помог с одухотворением этой сабли? – спросил я, не сводя взгляда с клинка. Мне очень сильно хотелось заполучить его. Я даже всерьез начал размышлять о том, что смогу убить Сертаэля или нет, ведь на нем стоят запреты Тифрида, значит, он не может причинить ни вреда. Но я быстро прогнал подобные мысли. Не хватало мне еще заделаться обычным грабителем, тем более передо мной повелитель эльфов, и я даже не представляю, насколько он силен. «Не зря я пришел к тебе. Даже не потребовалось ничего говорить» ответил Сиртаэль, убирая саблю обратно в пространственное кольцо. Я даже вздохнул от облегчения, когда это произошло. «Я хочу, чтобы ты помог мне завершить величайший клинок, что когда-либо видели эльфы. Над ним трудились лучшие кузнецы и зачарователи. Теперь настал черед вложить в клинок жизнь и пробудить его». «Без этого мое творение навсегда останется мертво и не сможет раскрыть свой потенциал». «Ты представляешь, насколько сильного духа нужно будет поймать, чтобы он соответствовал этому клинку? Даже мои компаньоны не подходят для этого, они слишком слабы. А призвать кого-нибудь сильнее, связать его контрактами и тем более засунуть в клинок для меня сейчас просто нереально». Пока еще я слишком слаб, как контрактер душ. Что тебе нужно, чтобы стать сильнее?» А вот это уже другой разговор. Эльф сразу же уловил самую суть и задал правильный вопрос. «А действительно, что мне для этого нужно?» «Перебить всю Орду?» «Но не факт, что мне и в этом случае хватит энергии, чтобы развиться до необходимого уровня». Завалить всех повелителей вместе с главнокомандующим? Вот этого может и хватить, но опять же я не уверен. Единственное, в чем я сейчас был уверен, так это в том, что необходимо становиться повелителем орков. Сразу появится гораздо больше ресурсов и возможностей, а уже после этого будем поглядеть, как говорится. О чем я и сказал Сиртаэлю. Не знаю, понял ты или нет, но я уже давно помогаю тебе. И дальше не собираюсь отказываться от помощи, поэтому можешь рассчитывать на эльфов в любом вопросе. Могу даже помочь и ослабить твоих противников, хотя с твоими возможностями это явно будет лишним. Ты же понимаешь, что я не стану давать никаких обещаний и тем более соглашаться на какую-то помощь. Я понятия не имею, какие мотивы движут тобой, и не уверен, что после получения желаемого ты не повернешь этот клинок в мою сторону. «Обычно в подобных случаях я предлагаю составить договор, но сейчас совсем не тот случай». Мои слова удивили эльфа, но это было только начало. «Я так понимаю, что ты связан множеством контрактов и с главнокомандующим, и с хранителем города, и с самим городом, и еще черт знает с кем. Но это не мешает тебе вот так просто заявляться ко мне и разговаривать о вещах, за которые тебя должны наказать». Отсюда я могу сделать вывод, что ты научился вполне успешно обходить контракты. На этот раз Сертель даже не стал пытаться скрывать своего разочарования. Он вздрогнул и скривился, словно от боли. Могу поспорить, что ему сейчас прилетело от какого-то контракта. Выходит, что я попал в точку. И раз просто скривился, значит, прилетело не так сильно, как могло бы. Получается, что он еще и способен ослаблять действия контрактов, когда нарушает их. Поэтому никаких контрактов с тобой я заключать не буду. Это не даст мне никаких гарантий. Если хочешь моей помощи, то сперва должен помочь мне. За спокойную дорогу до Баскинта я тебя благодарен, но за это я расплатился еще в Лиосе. Тот гроб привязывал Ли Джалинсу к городу, а я их освободил. Так что мы в расчете. Ну, а если ты так хочешь заключить договор, то сделай это с Лерной. Все же она прожила гораздо больше моего, может, и сумеет подыскать такие формулировки, что тебе никогда не удастся их обойти. И, может, уже свалим из этой комнаты. Что-то мне совершенно не нравится находиться посреди всей этой Гарри. Это я сказал в первую очередь для того, чтобы дать Сертаэлю временно подумать. Все же я сказал много чего, и вот так сразу соглашаться или отказываться будет глупо, по крайней мере, я бы точно не понял эльфа, прими он решение так быстро. Отправились мы сразу же на кухню. После сна и такого бодрого пробуждения очень хотелось есть. К моей радости еда нашлась сразу. Уже не знаю, Хасан ли это растарался, или здесь за все отвечает магия, но еды было много и на любой вкус». Разве что кофе не было, отчего Тита скорчила обиженную гримасу и вышла из кухни. А вот Кай материализовался и присоединился к нам с эльфом. По дороге на кухню никого не встретили, что было довольно странно. Как бы ни задумали о ничего, а то решат еще напасть на Сертаэля. Его приход — просто отличная возможность прикончить еще одного повелителя Орды. Вспомнил про Василия Ивановича, и у меня тут же нарисовалось первое требование к эльфу. «Расскажи мне все, что знаешь о повелителе Дворфов, его сильные и слабые стороны, как можно попасть в его резиденцию и вообще все, что поможет нам его прикончить». «Вот мы и посмотрим, насколько сильно Сертаэль готов сотрудничать со мной, чтобы я выполнил его заказ и помог одухотворить саблю. Уверен, что подходящих специалистов у него просто не было». А тот, кто одухотворил Лиджалинсу, по каким-то причинам не подходил. Может, он уже умер давно, а может, запросил еще большую плату. Но это и не важно. Главное, что Сиртаэль согласился рассказать все, что знает о повелителе дворфов. Седрике Ядовитом Мяснике. Прозвище, говорящее само за себя. Попросил Титу о помощи, и уже через пять минут к нам присоединилась Мамокка, готовая все записывать. Кай снова выступал в роли переводчика. Сиртеэль знал о Дворфе не так много, но и того, что он знал, вполне достаточно, чтобы разработать план по устранению ядовитого мясника. А дальше я попросил рассказать о моих противниках. Вот здесь он подготовился гораздо лучше. Было сразу понятно, что эту информацию Сертаэль изначально планировал использовать, чтобы расплатиться со мной. Про этих орков он знал практически все. Даже знал, как зовут всех их родственников до двенадцатого колена, но мне это было неинтересно. Только чего можно ждать от них в бою? Орка, что рассекал на медведи, звали Каменный Гаргатул. Он был одним из самых преданных воинов погибшего повелителя. Всегда находился под него и, соответственно, получал самые лучшие ресурсы для развития и самое лучшее снаряжение. Его особенностью было неубиваемое тело. Да-да, Сертаэль именно так и сказал, и только потом пояснил, что Горгатул сам так называет свою способность. Заключалась она в полном игнорировании физического урона. То есть, на него может упасть огромный метеорит и даже не поцарапает. А вот перед магией. Он был слаб. Но это я уже сам прекрасно видел в исполнении Баскинта. Дрался Горготул с Секирой, и мало кто мог с ним в этом тягаться. Вот мы и посмотрим. Его Секира против моего Чекана. Так как он был ближайшим последователем прошлого повелителя, то большинство орков поддерживают именно Горготула, но это будет ровно до того момента, как он проиграет поединок. Сиртаэль сказал, что с появившимися у меня способностями в магии Горготул не будет для меня проблемой. А вот второй противник уже гораздо серьезнее. Его зовут Ульгар, и он глава оппозиции, что всегда выступала против прошлого повелителя. Никто не знал, как так вышло, но у оппозиции орков ресурсов всегда было гораздо больше, чем у основных сил, причем эти ресурсы были гораздо качественнее и ценнее. Банально можно это понять поездовым питомцам моих соперников. Медведь против ядовитого ящера. Одного питомца Ульгара хватит, чтобы разобраться с половиной гвардии Гаргатула. Но не только питомцам мог удивить Ульгар. Он оказался одним из немногих орков, способных в магии. Причем его способности ничуть не уступали тем же эльфам, признанным в этом деле самыми лучшими. Даже я не смог ничего узнать но уверен, что за Ульгаром стоит некто очень могущественный, не уступающий в силе повелителям и способный даже из орка сделать сильного мага. До твоего появления все ставили именно на Ульгара, как следующего повелителя орков, и это многим не нравилось. Ульгар хотел свести присутствие орков в союзе к минимуму и попытаться прорваться за границы этого континента лишь своими силами». «Интересно», «Как бы у него это получилось, если даже союз из двенадцати раз не может этого сделать?» «Пока не может», — с важным видом заявил Сиртаэль. «Нам уже один раз удалось уничтожить одного стража и выйти к океану. Только мы совершенно не ожидали, что боевые корабли местных окажутся настолько смертоносными. У нас практически не было шансов на победу». «Вы даже еще не видели, насколько может быть смертоносно оружие местных?» Это сюда они не могут его направить по ряду причин, а вот на своей территории могут применять без ограничений. Но я думаю, что это дело времени, и люди найдут способ прорваться через все ограничения, что стоят перед ними. И как только это случится, Союз двенадцати раз перестанет существовать». «Ты говоришь правду», — процедил Эльф, явно насторожившись после моих слов. «Ну а чего он хотел?» Думал, раз им удалось захватить Австралию, то так же легко удастся захватить и остальные континенты. Это сюда человечество побоялось сбрасывать ядерную бомбу, опасаясь только усилить монстров, вырвавшихся из подземелья. Да и неизвестно, как повело бы себя оборудование, оказавшись в уже захваченной подземельем зоне. А вот на своей территории люди точно не постесняются и будут использовать любые средства, чтобы сдержать напор Орды». Поэтому ты должен понимать, что это противостояние рано или поздно закончится для Орды очень плохо. К тому моменту, когда это случится, война уже должна быть закончена, либо переведена в иное русло. Что ты хочешь сказать? Чтобы мы просто взяли и ушли из этого мира? И плевать на ресурсы, что уже были вложены? Нет. Ни один повелитель не согласится на подобное. Все мы войны. И лучше умрем в бою, чем вот так просто откажемся от своей цели. И какая же у вас цель?